Глава 13 Обернувшись, я увидел того самого мощного лысого бодибилдера-пенсионера с седой бородкой, изначально затянувшего меня в этот мир. Все в той же зеленой обтягивающей одежде, которую он так и не поменял с нашей прошлой встречи. И это было одним из факторов, подтверждающих мои подозрения касательно хитрого старика. Я много думал о том, что и как он говорил, прокручивал в голове подробности встречи и делал различные предположения и даже прикинул план действий на случай новой встречи, если она когда-нибудь состоится. И вот, когда мне было вообще не до этого, он вдруг объявился. Хотя в целом это предсказуемо, ведь старик, как и местный домовой, явно тесно связан с особняком Михайловых. «Александр Георгиевич!» — поприветствовал я отца Евгения Михайлова, так и не поднявшись с корточек и продолжив рисовать руну. Правда, теперь слегка ее изменив. «Очень рад вас видеть!» И это была чистая правда, как и все, что я произношу вслух. У меня было очень много вопросов к этому человеку. Точнее, не совсем человеку. Сейчас, имея определенный опыт в качестве медиума, я мог даже визуально определить, что передо мной находится призрак. Да, с очень сильной душой, поэтому он выглядел практически таким же материальным, как обычный человек. Но меня от не обманешь. Уж не знаю, как он влез в мой сон тогда, в момент моего появления здесь но это совершенно точно не живой человек, а очень сильная душа мертвеца. «Я знаю, что ты разобрался с Орловым. Совсем неплохо», — похвалил меня старик. «Есть такое?» — согласился я, на мгновение перестав рисовать руну, чтобы как следует ее продумать и не ошибиться в мелочах. «Это об этой опасности для семьи вы говорили?» Рука практически на автомате выводила на полу отлично знакомую мне руну запечатывания. Вот только эта ее вариация изначально должна была ограничить передвижение домового в пространстве, словно превращая в бабочку, временно приколотую булавкой к стене. Более того, принцип действия руны предполагал, что булавка сама притянет к себе бабочку, не дожидаясь, пока она сама подойдет на достаточно близкое расстояние. Затем я планировал поговорить с едва не задушившим меня существом с помощью силы, полученной от клоуна, ведь домовой, по сути, такой же екой, только западный. «Об этой и о многих других». Пафосно заявил старик, не особенно обращая внимание на то, чем я занимаюсь. Тучи сгущаются над нашей семьей и над всеми островами. Острова тоже мне спасать? ехидно уточнил я. Честно говоря, хоть я и надеялся когда-нибудь еще раз встретить этого старика. Но тяжелая ночь, вкупе с очень сытной трапезы от горты, давил навеки многотонным грузом. И это отнюдь не улучшало мое настроение. Едва ли ты потянешь что-то подобное? Хмыкнул в бороду старик. Но мне нравится, что ты развиваешься. Профессия медиума хоть и опасна, но очень почетна. Я слышал все, о чем вы сегодня говорили, с моим внуком и правнучкой. У тебя появилась очень полезная способность. Существ на островах расплодилось великое множество, и если ты можешь брать на сутки способность любого из них, то это открывает невероятные возможности. А сам бы я не догадался. В своих способностях я более или менее осведомлен. Я вновь не удержался от подколки. «А вы, значит, любите подслушивать?» «Просто по определенным причинам я не могу показываться своим близким, поэтому приходится действовать скрытно». «Это и называется подслушивать», — повторил я. «Может, и подглядыванием занимаетесь иногда? За девушками тоже?» С одной стороны, я был рад, что старик все таки объявился, и я получил возможность с ним поговорить. А с другой — я слишком устал за день. Все это вылилось в сильную раздражительность и желание получить необходимые мне ответы на вопросы как можно быстрее. «Не стоит и хидничать с единственным человеком, способным вернуть тебя в родной мир», — заметил старик с легкой угрозой в голосе. «Я могу стереть тебя в порошок одним щелчком пальцев». Эти его слова меня на самом деле рассмешили. «Правда? А давайте». Старик некоторое время буравил меня взглядом. «Скажи спасибо, что ты мне еще нужен». «Спасибо, не надо», — продолжил я. «Мне вот сейчас интересно другое. Как мог обычный призрак перенести меня из одного мира в другой? То есть, конечно, у вас сильная душа и память явно сохранилась, но перенос в другой мир. Не верю». Я чуть ли увидел, что мой собеседник занервничал. «Я не какой-то там призрак. Да? А вот сейчас мы это и проверим». Я активировал руну, на всякий случай вложив в нее уйму энергии и души. И старика подтянуло к полу вынудив рухнуть плашмя и распластаться в позе морской звезды лицом вниз. «Что ты делаешь?» — Возмущенно воскликнул он, тщетно пытаясь вырваться. Мышцы здоровяка напряглись, норовя разорвать одежду, но толку от этого не было никакого. Да и откуда вообще мышцы у нематериальной души? «Поймал призрака», — ответил я, довольно ухмыльнувшись. «Я же медиум, у меня работа такая, очень почетная, как я слышал». Теперь осталось сдать его в церковь, чтобы священники провели обряд упокоения. «Что за глупости? Отпусти меня немедленно!» Разумеется, я не собирался делать ничего подобного. Более того, я планировал допросить хитрого старика, чтобы узнать все о своем появлении в этом мире, раз уж представилась такая удачная возможность. Главное, самому не уснуть в процессе. «Отпущу сразу!» Я не удержался и сладко зевнул. «Как только получу ответ на все вопросы...» Старик все еще упорно пытался подняться, но не смог сдвинуться ни на миллиметр. «Я же от тебя мокрого места не оставлю!» Я еще раз зевнул. «Ладно, если так, я пока посплю, а поговорим мы утром. Может, к разговору даже присоединится ваша правнучка. Да и внук будет рад наконец-то поговорить с пропавшим дедушкой, ведь, насколько я понял, никто не знает, как и куда вы исчезли». «Нельзя», — тут и сказал старик. «Им нельзя меня видеть». «Почему?» — заинтересованно спросил я. — Если не расскажете о причине, то я позову Нику прямо сейчас. Некоторое время он молчал, видимо, решая, есть ли у него другие варианты. Причем я был уверен, что мои руны не смогут удержать столь сильную душу, если она начнет сопротивляться всерьез. Но, к счастью для меня, старик этого не понимал. Видимо, нечасто его ловили медиумы, чтобы он разбирался в особенностях наших навыков. — Я не могу контактировать со своими потомками, — нехотя пробормотал он. Это запрещено. Кем? И почему? Со мной же вы можете общаться? Так ты и не потомок, уже спокойнее ответил Михайлов. Кровь из другого мира не считается, поэтому я тебя и затащил сюда. Это была удачная импровизация, в которую я вложил практически все оставшиеся у меня силы. Значит, все-таки это был он? Если честно, я уж думал, что старик меня и вовсе обманул. Просто нашел в поле рядом с особняком и наплел всякой чуши. А попал я сюда по совсем иным причинам, неизвестным даже ему. И все-таки, кем запрещено то? Можно назвать это высшими силами, немного подумав, ответил старик. Или даже высшим законом. Сложно объяснить. А главное, ты все равно ничего не поймешь. Но вы все-таки мертвы? уточнил я. Ника говорила, что вы достигли уровня грандмастера. Это же что-то рядом с богами? Как мог кто-то убить вас? Всегда есть кто-то сильнее. Или что-то. И старик поведал мне о том, как превратился в призрака. Точнее, это нельзя было назвать полноценным превращением. Александр Михайлов стремился к селе всегда. Застав момент смещения оси мира, он постоянно развивался, сражаясь с различными существами и демонами, прущими из многочисленных порталов. И в какой-то момент он смог перейти порог ступени развития, условно называемой Грандмастером. И тогда случилось нечто странное. Само пространство начало отвергать его. Вынуждая отправиться в далекое путешествие среди других миров. Проще говоря, он стал настолько силен, что его буквально пенком под зад выгнали прочь. Но Михайлов чувствовал ответственность за своих потомков, поэтому часть его души, как это бывает с умирающими людьми, осталась здесь. И, разумеется, последним его желанием было помочь своей семье всем, чем сможет, защитить их от любых опасностей. То есть здесь сейчас не вы? уточнил я. Нет, конечно. Только остаточный след от души. И я тут же рассеюсь, если вступлю в контакт с кем-нибудь из потомков, поскольку это противоречит закону. Откуда вы это знаете? Кто-то же должен был вас об этом предупредить. Тебя кто-нибудь предупреждал, что упав в самолет, ты разобьешься? Нет, ты просто знаешь, что так действует закон тяготения. Вот и я точно знаю, что контакт с потомками запрещен. Последней мыслью настоящего Александра Михайлова было беспокойство за семью. И поэтому я остался здесь, чтобы помочь им, по факту, без возможности это сделать самому. И поэтому я потратил практически всю оставшуюся энергию души, чтобы создать тебя. Мне показалось, что я слышался. Создать? Тело. Я создал его своими силами. И вселил в него душу родственника, погибшего в очень близком к нам мире, в момент выброса огромного количества энергии. Очень удачно в твоем мире в тот самый момент произошла катастрофа, тот самый сдвиг оси мира спровоцированный у нас Генрихом Харрера. Стоп, что? Но в моем мире не было ничего подобного, воскликнул я мгновенно, избавившись от остатков сна. Это ты так думаешь? Не знаю, что именно произошло в вашем мире, но он ступил на наш путь, хоть и несколько позже. Да это бред, возмутился я. В такую глупость не хотелось верить. У меня там остались родители, брат, его семья. Если начнется такая же жесть, как была в этом мире в момент смещения оси, то это будет конец света. В 21 веке у нас накопилось слишком много выдуманных историй о различных существах. И если хотя бы тысячные из них материализуются, человечество умрет за одни сутки. Как они вообще смогли сдвинуть эту ось? Неужели запуск Большого Адронного Коллайдера поспособствовал? Или еще какие-нибудь излишне смелые эксперименты ученых? «А ну подожди», — пробормотал я, и принялся быстро рисовать рядом со стариком Руну-детектор лжи. «Положи сюда руку и повтори то, что сказал». Старик не стал сопротивляться и выполнил мой приказ. Руна не покраснела, а значит, он говорил правду, или искренне считал так. Для проверки я попросил его сказать какую-нибудь откровенную ложь, и Руна действительно загорелась красным. Затем старик тезисно повторил все, что сказал ранее, и Руна все подтвердила. Уж не знаю, стопроцентная ли это гарантия, но теперь мне стало действительно страшно за родных, оставленных в том мире. «Правильно ли я понимаю, что на самом деле ты не можешь вернуть меня в мой мир?» — задал я еще один важный вопрос. «Это же было вранье? «Не могу», — признался старик. «Точнее, настоящий я наверняка смог бы. Я же лишь остаточный кусок души, уже потративший практически все свои силы на тебя. Поэтому нельзя сказать, что я соврал. И не забывай, что ты на самом деле умер, а я дал тебе вторую жизнь». «А может, меня бы откачали?» — вяло огрызнулся я. «Я всего лишь упал в канализационный люк». «Вообще-то не совсем», — не согласился Александр. «Точнее, совсем не». «Это еще что значит?» «Если отпустишь меня из этого унизительного положения, то я покажу. Обещаю, я не причиню тебе вреда». Руна промолчала. «Значит, он не врал. Хотя понятие вреда может быть разным, и он все равно мог устроить мне какую-нибудь каверзу». Впрочем, имея теперь уверенность в том, что передо мной всего лишь призрак, я накачанного старика особо и не боялся. «Ну, давай попробуем», — решил я, и провел рукой по нарисованной кровью руне, стирая ее. Старик рывком поднялся на ноги и подвигал шеей, будто разминая ее, Хотя чего там разминать призраку? Затем он протянул ко мне обвитую тугими мышцами руку, но я дернулся от него в сторону. «Да успокойся ты!» — прикрикнул старик. Я просто помогу тебе вспомнить, что случилось с тобой на самом деле». Он прикоснулся к моему лбу, и его пальцы прошли сквозь кожу и кость куда-то в мозг. В этом не было ничего необычного для призрака. Но где-то там в голове появилось ощущение легкой щекотки, сильно меня насторожившее. А потом в глазах резко потемнело, и я вдруг оказался на родной улице в Москве. Я часто пробегал здесь в разные время суток, утром, когда город еще спал вечером, когда соседи вовсю гуляли и пьянствовали, и ночью, встречая на пути лишь одиноких прохожих, прячущихся в тенях. Пожалуй, я скучал по этим пробежкам, родному городу и безопасному тихому району. Я даже представить не мог, насколько он на самом деле безопасен. Ни тебе существ, ни демонов, только люди, опять же, даже не обладающие никакими способностями. В наушниках играет музыка, телефон оттягивает карман, А игра теней вокруг не пугает, а лишь добавляет какого-то романтического настроения. Ничем управлять в этом видении я не мог. Лишь наблюдал за происходящим изнутри. Но даже так мое старое тело теперь ощущалось непривычно грузным и тяжелым. Шаг за шагом я бежал по асфальту, приближаясь к злосчастному зеву открытого люка, притаившемуся среди многочисленных теней. Я отчётливо помнил, как задумался о чем то глядя перед собой, и не заметил внизу под ногами круглую дыру. Зато сейчас я мог опустить взгляд и увидеть Черт, это совершенно не канализационный люк. Более того, он даже не идеально круглый. Время замедлилось в тот момент, когда я поднял ногу, чтобы наступить на фейковый люк, и у меня появилась возможность рассмотреть его во всех подробностях. Черная клякса походила на люк по форме и структуре в целом, но весь облик портили два маленьких глаза и тонкая линия рта. Моя нога опустилась прямо в центр этого существа, но не коснулось его. Поскольку рот широко распахнулся, я потерял равновесие и буквально нырнул вниз. Причем пасть плоского существа оказалась значительно шире, чем люк, и уходила в стороны прямо на асфальт. С глухим звуком бульк, сам при этом не издав ни единого писка, я ухнул в темноту. Дернувшись всем телом, которое вновь стало молодым и поддающимся контролю, я шарахнулся от старика. И что это было? Могу предположить, что это был мимик спокойно ответил старик. «По многочисленным историческим записям, они появились в нашем мире одни из первых. Хищники, не имеющие своего облика и способные принимать форму неодушевленных предметов, чтобы заманивать добычу в ловушку. Чаще всего они притворялись сундуками, дверьми и, видимо, канализационными люками. Вычислять и убивать их нетрудно, поэтому мы уничтожили всех мимиков первые несколько лет после Великого Катаклизма». Вероятно, тебе повезло, что ты напоролся на одного из самых первых мимиков, материализовавшимся в вашем мире. Я медленно выдохнул и принялся ходить по комнате. Да нет, быть того не может, бред же. Неужели мама и папа, Руслан с женой и моя крестница, все они окажутся в центре великого катаклизма? Еще в первые дни после появления в этом мире я успел изучить историческую литературу и примерно представлял, Что происходило в 30-х годах прошлого века в момент смещения оси мира? Сколько людей погибло по всей многострадальной планете? Мне нет смысла врать тебе, заверил старик, заметив мой взгляд, и поправился. Теперь. К тому же это ни на что не влияет. Вернуться в свой мир ты все равно не сможешь. Это тебе тоже сказал закон, хмуро уточнил я. Только логика, ведь ты еще даже не достиг ранга воина. Я же, когда смог покинуть этот мир, был на уровне грандмастера. Потребуются десятки лет тренировок. Я понимающе кивнул, и вдруг в голове что-то щелкнуло. Я же все-таки необычный человек. У меня есть способности, дающие определенные преимущества. Как говорят спортсмены, залог успеха это тренировки и правильное питание, а уж подходящую диету я себе точно смогу обеспечить.